«Назови-ка его лучший Терминатор», — посоветовал умудрённый странствиями Рапсодище. «Тогда его и кирпичом не убьёшь. Про Терминатора особое сказание сложно. Называется «Повесть о ненастоящем человеке». И немедленно заголосил. «Ой, в о том ли, во светлое будущем, все махины на людей исполчилися».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 — Не придумали. — Чего думать? — Глоткам освежай делаем, — сказал Степняк. — Когда богатур аракчи, всякие жена молчи. Жихарь пошарился в траве, вытащил несколько берестяных плошек. Место у пруда заветные испробованное. — За материнство и детство! — провозгласил Рапсодище. Голос к нему уже вернулся. А — -а -а, послышалось в траве.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 и попробовал поклониться, но чуть не споткнулся. Лю-седьмой успел поддержать его. Жихарь скачал, подбежал к побратимам, обхватил их за плечи, тут же к нему присоединился, сочиняя богатур. — Что с тобой, братка? — вместо привета вскричал Жихарь. — Достойный Яутун утомился с дороги, — пояснил бедный монах. «Ха — Ха! — воскликнул сочиняя. — Говори! «Сочиняй все видит. Камелот Каган у себя много крови пролил. Сейчас лечить буду. Трава, башки, льдым варить. Баранья мозга кормить». «Успокойтесь, сэр, сочиняй», — улыбнулся артур Сэр Лю внимательно осмотрел эту пустяковую царапину. «Да», — склонил голову бедный монах, я Тун Ван уже не нуждается ни в каком лечении».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 «Шествующие незримыми путями неизбежно встречаются», — объяснил Лю-Седьмой. «Друг мой», — добавил он шепотом, — «не тревожьте, покуда я утуна вопросами. Ему нужен покой. Когда-нибудь я вам все растолкую. Или вы сами догадаетесь». «О, кто эти достойные старцы?» а Мои наставники гордо представил жихрь кота и дрозда. «Страшные ужасные разбойники». «Счастье ваше, что нынче не промышляют они в незримых путях, да и на зримых больших дорогах!» «А я?» «А меня?» — обиделся Колобок из травы подпрыгнул, чтобы гости смогли его разглядеть. «Какая радость!» — воскликнул бедный монах. «Вот она, подлинная сущность человека, избавившегося от всего лишнего. Сумел ли я надеяться, что увижу такое собственными глазами?» «Это Колобок, гордость наша!» — сказал жихой «Он, братка, постарше тебя будет!» Лю седьмой почтил гомункула особенным каким-то поклоном. Рабсодище тоже не стал дожидаться, покуда его представят. Схватил гусли и грянул по струнам. «Не шкни!» — прорезалась, наконец, и гувернянька. «Я ведь чего пришла? Вы здесь тунеатствуете, герои!» А кто будет кур резать? Ляля -ля и доля? Ну-ка, все на птичий двор. Там показывайте свою доблесть. «Добрая старушка права», — воскликнул я, Артур. «Мы не имеем права обременять дам кровавой работой». И все дружной толпой двинулись на куробойство. Причем кота и дрозда вредная бабка подгоняла хворостины, а разбойники уклонялись от ударов подскакивая. «Зачем вся орда ходи?» удивился Сочиняй. «Надо одному каравае-богатуру ножик дать. Он как раз ростом с курицу. Честный поединок будет. Секим башка!» «Я тебе не гладиатор наемный», возразил Колобок. «Да и куры тут какие-то вечно голодные, того и гляди, последнюю изюминку из меня выклюют. Не к лицу вечному героя будет,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 следил только чтобы не запачкать нарядный халат король яртур делал свое дело с отсутствующим видом жихрь старался не смотреть казнимым птицам в глаза закончим а потом все таки в баню надо говорил он яртуру что то брат в самом деле я он даже сочиняю уломал хоть ему и не позволяет дедовский обычай ятур хотел что то сказать но тут страшный визг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 Пусти шеями.